Часть четвертая. «Мы на месте», — сказала я. Этого оказалось достаточно. Самые разные личности, собравшиеся в стрекозе, все, как говорила про таких людей сплетница когда-то давно, люди не склонные играть в казаков-разбойников, не признающие ни правил, ни законов, и опасные без жёсткого руководства. Рейчел, Элон, София — все замолкли. Спор прекратился. При всех своих личных проблемах они понимали, что сейчас не самое подходящее время для разборок. Мониторы переключились. На экранах появилось изображение Симург в другом ракурсе. Отступник подключил свои камеры дальнего вида. Секунду спустя он включил камеры стрекозы. Два набора изображений заполнили бесчисленные экраны нашего судна. Только экран в кабине непосредственно передо мной остался без изменений. Сообщая о нашей высоте, направлении и скорости движения... Расстояние до цели и отчётов касательно последнего появления сына. Стрекоза повернула, чтобы удерживать постоянную дистанцию от губителя, и снова это был не мой приказ. Отступника, кажется, устраивало заниматься технической стороной процесса. Я встал из кресла, потянулась и собрал на насекомых. Две стрекозы ли транслятора на всякий случай, они покинули судно. Симург не кричала. По крайней мере, я ничего не чувствовала. От неё стоило ожидать подобного трюка. Кричать так, чтобы мы этого не замечали, но поддавались воздействию. Делать телепатический крик слышимым, за неимением лучшего слова, просто чтобы посеять панику и использовать его тайно в те моменты, когда она не атакует. Остальные на корабле не просто замолкли, они оцепенели. Я едва не подумала, что это какой-то гипнотический паралич, знак того, будто что-то серьёзно пошло не так. Однако Рэйчел повернулась и села на скамье позади призрачного сталкера. Нет, это была естественная реакция. Насекомые подлетели к Семурк. я выставила в цепочку стрекоз ретрансляторов, чтобы увеличить пределы действия своей силы. Ненадёжно, погибнет хоть одна, и я лишусь доступа к Рою. Но меня это устраивало, если она нападёт на Рой, это будет меньше из наших забот. Камеры изменили фокус, увеличив лицо Семурк Её руки, кончики крыльев. Камеры переключались, когда Пендрагон и Стрекоза облетали её и различные части тела губителя пропадали из виду. Мозаика из нестыкующихся кусочков её тела, что-то подобное я могла бы видеть глазами насекомых, но без помощи моей силы, которая помогла расшифровать картинку и превращала её во что-то осмысленное. В углу каждого экрана высвечивались числа, параметры изображения, показания приборов. Отступник словно надеялся отследить её малейшие движения. Меня поразили её волосы, тонкие как паутина, Серебристо-белые, прямые. Они развивались, словно каждая прядь существовала сама по себе. Никаких колтунов, никаких сплетений. Сплошное полотно прядей. Её волосы были на порядок эффектнее, чем компьютерная графика в какой-нибудь рекламе шампуня. Искусственные. Семьдесят, сказала сплетница. А? Я раньше говорила, что уверена на шестьдесят пять процентов. Я передумала. Семьдесят. Я кивнула. Привет, Симург». Подумала я. Наконец-то мы встретились. Протекторат крайне строго подходил к отбору участников сражения сражениях с Симург. Кейпам требовалась психологическая оценка, они подписывали документы о согласии на карантинные процедуры, и они должны были вписываться во временной график. Я не могла участвовать в бою, когда Симург атаковала борт БА-178. Когда она напала на Манчестер, мне запретили сражаться бюрократы. У меня было неважное досье, И я по-прежнему была на испытательном сроке. Предположительно, я была психически нестабильна. Когда Симург напала на Париж, я отправилась к доктору Ямади в надежде, что она напишет для меня положительное заключение или, по крайней мере, поддержит меня. Вместо этого она посоветовала мне смотреть на это позитивно. Участие омрачило бы моё досье. У окружающих появилась бы ещё одна причина не доверять мне или сомневаться в моих решениях. Ей, кроме того, удалось крайне тактично избежать необходимости озвучивать своё нежелание подписать справку о моём полном психическом здоровье. Я осознала это, но не стала на неё давить. Она была бы вынуждена сказать прямо, а мне пришлось бы это выслушать. Готова? спросила я. «Я буду говорить, ты передавай», — сказала сплетница. Я кивнула. «Посмотри на неё», — вздохнула сплетница. «Чего только не породит человеческая глупость, правда?» «Не знаю, тебе виднее, правда это или нет, но мне так не кажется. Я уверена. Ты уверена на 70%?» «70%? Да. Если я всё-таки ошибаюсь, значит, мы подойдём к этой беседе совершенно с той стороны и, возможно, натравим на человечество изначально пассивного губителя. «Тогда давай надеяться, что ты права», — сказала я. Она кивнула. «Все готовы?» — спросила я и осмотрела корабль. Никто не ответил, только кивки. Только одна отрицательно помотала головой призрачный сталкер. Я коснулась экрана. Отступник. Жду вашей команды, ответил он. Начинаем прямо сейчас. Сказала я и махнула головой в сторону сплетницы. Она расправила плечи, глубоко вдохнула и выдохнула. Привет, губитель. Это я повторяла её слова, произнося их насекомыми, словно переводчик с другого языка. В то же мгновение, как прозвучало первое слово, По всему кораблю сработали сигналы тревоги. Стрекоза вздрогнула, когда немногочисленное вооружение выдвинулось из корпуса корабля. Я увидела, что с Пендрагоном произошло то же самое. Симурка отреагировала. Не напала, но отреагировала. Она вращалась в воздухе, оставаясь на месте со сложенными крыльями. Они были изначально декоративными, как мускулатура и массивное тело бегемота. Чтобы двигаться, она использовала телекинез, и сейчас с его помощью поворачивалась вокруг своей оси. Оставаясь лицом к нам. Её взгляд был прикован к стрекозе. «Вот же, блядь!» Воскликнула чертёнок. Её голос дрожал. Прошло несколько секунд, однако Симург не предпринимала никаких действий. «А, это, говорит, сплетница. Одна из огромной безумной толпы людей, которых ты убивала». Закончила сплетница. «Приятно видеть, что ты слушаешь. Мне кажется, пора нам пообщаться». Никакого ответа, никаких движений. После недавнего вращения внезапная неподвижность увеличенных изображений её лица, рук, крыльев и тела на экранах вызывало странное ощущение. Её лицо ничего не выражало, но оно всегда было таким, словно кукольное, с пустым холодным взглядом. Оно соответствовало самым распространённым представлениям о красоте. тонкие изящные черты, высокие скулы, прекрасные волосы. Но в сочетании с её телом это производило жуткое впечатление. В пару раз выше обычного человека, крылья, плотно покрытые удивительно прочными перьями, способными повредить сталь, заполняли пространство вокруг неё. Впрочем, ближнего боя она всегда старалась избегать. «Давай посмотрим правде в глаза, Симург. Зис, Израфель, Улама, или на что ты там ещё отзываешься? Похоже, ты начала странно себя вести практически сразу после того, как Эдолон склеил ласты. Может, ты скорбишь, может, и уважала его как врага». «Ведь он был одним из тех двоих людей, кто мог сдать вам жару». «А может, между вами было что-то ещё?» Сплетница выдержала паузу. «Может, отношение отца и ребёнка? Может, он создал тебя?» Симург сохраняла неподвижность. Потревоженные порывами ветра волосы били её по лицу, но она даже не моргнула. Я приподнялась в кресле и нажала на кнопку на панели, чтобы посмотреть на салон Пендрагона. Отступник, Нарвал, Мисс Ополчение, Святой, канарейка. «Кукла», «Рапира», «Голем», «Виста» и «Крутыш». Все были там. Отступник собрал героев, кейпов, которые были менее склонны принять участие, если бы показалась я в компании сплетницы Чертёнка и Рэйчел. Он оказался ближе к кукле и рапире, когда я обратилась к нему с планом. Я наблюдала за выражениями их лиц, озабоченность, тревога, замешательство. То же, что я испытывала сама несколько минут назад. Я знала, что об этом сплетница ничего им не говорила, Скорее всего, они слушали через микрофон внутри стрекозы, либо через внешний, направленный на рой. «Говорят, одиночество порождает сильнейших властелинов, а на вершине ужасно одиноко», — сказала сплетница. «Никто не может дать равный бой, нет оснований высвободить полный арсенал своих возможностей, у него не было реального положения, он был вторым после легенды, который постоянно мелькал в СМИ. У него не было настоящей роли в сравнении с Александрией, которая управляла СКП. Человек без цели. Я подумала об Эйдалоне, о том, как впервые увидела его лично, встреча при подготовке к нападению Левиафана на Брэктон-Бэй, и Эйдалон стоял в стороне, в углу, потерянный в мыслях. Символично, как бы странно это ни звучало, что ты пыталась убить его, а он пытался убить тебя. И снова никакой реакции, ответа не было. Я оценила окружающую обстановку. Симурк расположилась над океаном, что зловеще напоминало первое явление о сына человечеству. На таком поле боя она не могла особо развернуться с телекинезом, но это ограничивало и наши возможности, если схватка всё-таки начнётся. Она разорвала на части борт БА-178, она сможет разорвать Пендрагона с стрекозу, если захочет. Если мы не дадим достойный бой, надеюсь, хотя бы второй корабль сможет сбежать.